Глава двадцать третья Кому было весело, так это бездне. Казалось, что вся эта ситуация ее только забавляет. Как я прыгаю, кручусь здесь, словно долбаная белка, которую привязали к колесу и спустили с горки нехорошие дети. Сами сидят и жрут, а бедная белка должна крутиться. Нужно было видеть лица троллей, когда они вылетели из портала. Все такие грозные, приоружие, готовые к битве, а тут один парень сидит на лавочке, жует, блин. Конечно же, я не успел накинуть свою невидимость, и получилась очень интересная ситуация под названием «бей и беги», а иначе поймают и зрение лишь от хулиганы. Напрягало то, что сейчас я никого не могу убить. Мне оставалось слишком мало времени на самореализацию, ведь я только и делал, что уворачивался». Можно, конечно, было отойти, но тогда они всей толпой рванут в город, а там люди. Поэтому пришлось дать минут двадцать бойцам, чтобы они подтянулись сюда. Всё-таки тролли слишком тупые, а, может, наоборот, слишком умные. Но они оставили меня в покое, и сейчас тратят все свои силы на моё убийство. Даже гадкий шаман нашелся у них, который натравил на меня прозрачный череп. Я его убрал священной стрелой против нежити, и вопрос был решён. Когда, наконец-то, сюда стали подтягиваться первые северяне, то все равно ничего не изменилось. Вся площадь была уже завалена троллями. Единственное, что я смог с чистой совестью, уйти отсюда подальше с помощью блинков, скрывшись от их взглядов. Вернулся я уже злой и под невидимостью. Засел на первой попавшейся крыше и принялся стрелять из лука без остановки. Тут сейчас такой хаос творился, что тяжело разобрать, кто и в какую сторону стреляет, поэтому мои выстрелы остались безнаказанными. Еще и ведьмы пришли на площадь, чем облегчили мне работу. Например, я заметил, что тролль, который подвергся их магии, быстрее умирает, и кожа у него становится не такой прочной. Возможно, дело в их ауре или внутренней силе, которая уходит на сопротивление чужой магии. Был еще вариант, что мне это просто кажется, но в принципе мне плевать. Зачем переживать о таких пустяках? А еще я собрал свои трофеи с стрелами-потеряшками. Вообще-то я понял, насколько сильно тупил. Получив новые стрелы, я забыл о старых. Вот так один могучий тролль с двумя топорами в руках, который ревел и убивал северян, как семечки, лишился своего оружия и брони. Толстокожая падла, которую даже разрывная стрела не задела. А проклятую он сразу нейтрализовал и сделал это весьма интересным образом. Когда я выстрелил своей суперстрелой, то он сразу ее почувствовал. Наверное, чуйка сработала. А может, просто ему очень жить хотелось. Меня привело в удивление выражение его лица. Он уже явно раньше с ними сталкивался, и опять это с ним произошло. Стрела почти долетела до него, и я очень сомневался, что он смог бы увернуться. Вот и он понял это, и просто закрылся другим троллем, а затем свернул тому шею, чтобы долго не мучился. Таким образом, я потратил хорошую стрелу на рядового и слабого тролля. Месть моя была страшной. Такой чудо-юдо-боец оказался очень уязвимым без своего оружия. Сперва он еще пытался отбиваться в выкопашную. Но против лома нет приема, и ему конкретно так надавали по шарам. Северяне видели, скольких он убил, и с жестокой радостью месили его всей толпой. Когда он осознал, что не выгребает, то смекнул и стал подбирать оружие убитых товарищей. Конечно, оно не было для него удобным, но лучше так, чем совсем ничего. Интересно то, что проклятую стрелу он ощутил, а потеряшку нет, видимо, его чуйка работает только на то, что несет ему смерть. Я вырвал у него и у остальных оружие, которое он подбирал, а потом пошел еще дальше, действовал уже на опережение. Он бежит к здоровенному молоту, распихивая серебрян, а я уже украл тот молот потеряшкой, и он пробежал напрасно. Забили его, короче, дружно всей толпой, что не могло меня не порадовать. После того момента я принялся разоржать всех подряд грозных кролей, что почти сразу приводило к их смерти. Отличие между троллями и северянами было кардинальным, если задуматься. Тролли без оружия толком ничего не могли сделать, а вот людям потеря своего оружия вообще не мешала. Они с радостью шли в рукопашную и ломали лица своим противникам. Так сказать, если ты боец, то до конца им и останешься. Хотя тролли наступали через портал, и их количество никак не уменьшалось, но я отчетливо видел, что победы им не видать. Северян уже тоже немало, и они яростно бросаются в бой. Ведь там дальше, за этой площадью, находятся их семьи. Всё-таки не повезло троллям, как по мне. Мало того, что их сразу окружают, так ещё и набрасываются с яростью и злостью. В один момент мне стало скучно стрелять, и я задумался о своём. Мои мысли меня наткнули на один факт, о котором я напрочь забыл. «Система, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Молчит. Знает ведь, о чём я подумал, и морозится. «А если хорошо подумать?» — Точно нет. — Ого, какая она сегодня разговорчивая. — Ладно, спросим тогда напрямую. — Где деньги, система? — Конечно, я спрашивал не о деньгах, а о награде, которую она обещала мне. — Сколько она там говорила? Три дня вроде, и где? — Обратитесь в техническую поддержку. — Мне кажется, или она меня троллит. — Или. — бездна, это вообще нормально? — Ой, не втягивайте меня в свои игры. Сразу же отморозилась та... которая могла хотя бы что-то объяснить о поведении в такой ситуации. Почему я начал закипать? Почему они думают, что со мной можно играть в такие игры? Без злобы, конечно, но реально начал закипать. Сейчас я добью вот тех трех троллей, что напали на одного воина, и опять задам свои вопросы, и пусть только попробуют не ответить мне. Язык мой, враг мой. Вот зачем мне нужны были эти понты? Если я и так хорошо понимал, что ничего изменить не смогу, Стоило мне только подумать о том, что и как я спрошу у системы, как в следующий момент я получил сообщение: "Внимание, наступает день жатвы. Соблюдайте традиции". Даже не знаю, что страшнее в этом: то, что событие названо жатва, или то, что я ничего не понял. Вроде мир сейчас не треснул пополам, да и демоны не повалились из всех щелей. Но в то же самое время я понимал, что ничего хорошего точно не будет. Как же я был прав. Судя по лицам местных Они тоже получили данное сообщение, и теперь, как мне показалось, очень нервничают. Какого хрена они так переживают? Что это за жатва, которая заставляет таких бойцов, как они, бояться? Вот и мне уже что-то совсем неспокойно, от слова совсем, ну что поделать. Не бывает таких проблем, с которыми я не могу справиться. Бывает, мой дорогой Варк, очень даже бывают, успокоила меня, называется, бездна. Ну, спасибо тебе, умеешь приободрить. Почему-то вся эта ситуация меня слегка подкосила, и я уже целую минуту не стреляю, просто стою и ничего не делаю. Вот это меня, пожалуй, выбесило еще больше, чем сообщение о жатве. Ведь жатва будет, как я понял, позже, а враги вот они стоят прямо здесь и сейчас. Однако настроение было уже испорчено, и мне нужно срочно как-то его поднять. А как лучше всего это сделать? Убить еще сотню? Ну, такое себе. Слишком легко, что ли? Стал думать. И придумал. Я ведь вижу перед собой портал, через который они проходят. И не все остаются здесь надолго. Раненые туда постоянно уходят. Почему я не могу пойти за ними? Конечно могу. Ещё как могу. Не прошло и минуты, как я уже шёл рядом с ранеными к тому самому порталу. Этот огромный портал был поделён на две половины. С правой стороны они выходили, а в левую уходили. Но, как всегда, не бывает всё без сучка и задоринки. Я уже почти был у цели, как раненый тролль стал сбавлять темп и создавал затор, а я шёл прямо за ним. Вот сейчас к нему подбегут и будут оказывать помощь, а я тут стою за ним в невидимости. Ещё наступят на меня сволочи. Но тогда ладно. Кинжал с тонким лезвием вошёл ему в стык брони и попал прямо в сердце. Тролль завалился на бок и захрипел. А затем мне осталось только толкнуть его ногой в сторону, создавая вид, что он упал сам. Брав легко это препятствие, я спокойно дошёл до портала и, глубоко вдохнув, вошёл в портал. Ух ты! А тут людно. Хотя они не люди, но я не знаю, как адаптировать это слово под этих тупых троллей. Это был не город, а замок, которым готовят и содержат войска. Он не был похож на те имения, в которых я чаще всего бывал, и где обычно живёт главный правитель. Тут было очень много казарм, которые укрывали стены, Да при этом замок словно врос в гору, и даже отсюда я вижу, насколько здорово её тролли расковыряли и поселились там. Мне пришлось бежать за ними, чтобы те, кто находился за моей спиной, не успели меня затоптать. Они всё-таки намного больше меня по размерам. Кроме того, я под невидимостью, так что точно не обойдут. Проблемы начались сразу, и я не знал, куда себя деть. Даже невооружённым глазом я вижу, сколько тут магических приплуд натыкано, Думаю, что здесь есть магическая сигнализация. Пришлось бежать за ранеными. Куда они, туда и я одним потоком. И тут мне улыбнулась удача. Лазарет находился в самом замке. Что примечательно, не все добежали до него, падая из-за смертельных ран по дороге. Живым помогали, а мертвых оттаскивали сторону, чтобы потом убрать. Видно, что они ценят своих, но в то же время все внимание у них сконцентрировано на нападении. Какие наивные. Думают, что у них что-то получится. Далеке на высокой платформе, стоят командиры в красивых доспехах и командуют. Это я уже видел из замка, в который меня привел поток раненых. Там, в коридоре, мне наконец-то удалось идти в сторону. И сейчас я стою на балкончике и наблюдаю за действиями во внутреннем дворе. Как может что-то получиться, если они не знают о ситуации на месте? Со слов простых работяг, которые возвращаются ранеными и унылыми, так те могут сказать, что победа близка, А тех, кто сильнее и умнее, как бы это странно ни звучало, они возвращаются, их убивают первыми. «Ты же хочешь этого, правда?» — принялась шептать мне на ухо бездна. «Давай, давай, ты хочешь». А я и вправду хотел, но еще капельки разума боролись с глупостью в голове. Блин, вот зачем она вылезла? А все дело в том, что почти все десять командиров, которые направляли в портал отряда и следили за порядком, Вместе с правителем этого замка стояли все вместе и были просто невероятно привлекательной целью. Вот только последствия. Как минимум они знают, что я здесь. Как максимум закроют портал. Хм. А чего я, к слову, парюсь? Если закроют, то я стану жить с ними, и вскоре они сами будут просить меня уйти. А я такой, нет, нет, что вы, мне и так с вами хорошо. Ну, разве что, если золото дадите много... И еще поменяйте веру, и будете служить системе». «А что? Может, мне нужно не убивать врагов системы, а переманивать?» «Типа хитрости от Варга. Переходи на добрую сторону, или нахрен сломаю все ноги и руки, а затем закрою в комнате вечно голодным Жориком». Болейн вспомнил про Мерлкова и сразу заскучал по нему. «А буйство в юге и дыхание пустыни очень красиво смотрятся в паре. Вот только великое разложение казалось лишним». Это я понял глядя на то, как уровень двора уменьшается на несколько метров. Что примечательно, что порталу вообще пофиг на все. Он никоим образом не пострадал, а вот тролли приуныли. Внимание! Вы убили графа тролка второго. Вся нация свободных и независимых троллей будет скорбеть о потере своего кумира. Внимание! Любой тролль, который убьет вас или пленит, получит вечное уважение всей нации и даже синего плана. Примечание! Сущность синего плана готова вознаградить вашего убийцу. Примечание. В эфирном плане пошли разговоры о вашем убийстве и награде за это. К обсуждению уже подключились правители восьми планов. Примечание. Это уже двенадцатый раз, когда они о таком мечтают. Примечание. Один из лидеров плана готов отдать свою дочь за вашего убийцу. Жестокий ублюдок. Не выдержала бездна и заржала. Да тот герой не проживет и десяти минут, сам себя убьет, когда увидит ту красотку. Кстати, после этого ее кстати, у меня по спине пробежал холодок. А ты не хочешь помириться с Урусом? Он уже триста не знает, куда пристроить свою дочь. Так, запишем в невидимый блокнотик, что не ведем никаких переговоров с Урусом и всех баб с красного плана валим сразу или обходим стороной. А еще будем очень осторожны. «Осторожность в нашем деле не помешает, особенно сейчас. Я так беспечно рыскаю по оружейной грибу все, что нравится мне. Она была здесь не одной в замке, но так вышло, что другие полностью заняты, ну, из тех, на которую я наткнулся. А вот эта совсем тронутая да еще закрытая на массивный замок, который сейчас тоже находится в моем инвентаре. Наверное, это судьба, раз в этом арсенале оружие было из такого голубого металла, но не системное, хотя и хорошего качества. Насколько я помню, а помню я этот момент хорошо, то оружие из синего металла было только у довольно важных персон. Возможно, это офицерский арсенал. И я его почти опустошил. Не трогал только всякую дребедень. Но затем, когда глянул, что место еще полно, то подумал, какого хрена? Вот зачем что-то оставлять? И стал забирать все. Арсенал за минут двадцать превратился в пустую комнату, а я пошел дальше. Что примечательно. Во дворе ещё бушевали мои стрелы, но тролли там устроили капитальную ревизию и принялись вовсю искать того, кто это сделал. Может, подумали, что враг прячется где-то во дворе, а может и то, что это прилетело с портала. Блин, а мне их даже стало жалко на пару секунд. Поток на ту сторону практически остановился, а вот оттуда продолжается. Раненые тролли выпадают из портала и почти сразу умирают на той стороне. Называется, считали, что спаслись. а в итоге сами прыгают в свой котел. Думаю, что эффект отстрел продержится еще минут пять или десять. Вот тогда и можно будет отступить назад. А то выходит, что я не могу сейчас уйти. А если у меня есть время, то можно еще неплохо повеселиться. Пошел гулять по замку в поисках своих жертв. Нашел быстро. И снова смешная ситуация. Заполненный лазарет с ранеными троллями. Персонала нигде не нашел. Здесь лежали тролли с легкими ранениями, а лекари и шаманы ушли в места, где они нужнее. Извините меня, но вам придется послужить высшей цели, моим желанием. Выбив с ноги дверь, я понял, что поспешил с таким желанием. У себя дома оно как-то проще получалось, чем здесь проворачивать такое с тяжелой кованой дверью. Да все равно у меня получилось. Они еще не успели сообразить, что произошло, как первый лежачий был подстрелен из натянутого лука. Стрела ещё была на подлёте, как я сделал ещё два выстрела и продолжил своё дело. Некрострелы — вообще интересная вещь. Не прошло и пяти секунд, как уже есть десять трупов, которые быстро меняются и явно не в лучшую сторону. Стреляем дальше и ложим ещё пятерых, которые сами бегут на меня. Те, кто поумнее, сейчас скатился на пол и спрятался за разными предметами, которые не могла пробить моя стрела. Они еще не знают, что у меня есть и другие стрелы, которые точно смогут. Ну да ладно, в любом случае я их не собираюсь использовать. Блин, реально все куда-то спрятались, а я что, должен их искать? Пфф, делать мне нечего. Аккуратно и тихо закрываю двери. Хороший у них лазарет, который можно закрыть снаружи, просто запихнув несколько мечей в выемки. Наверное, эти петли и выемки не для того создавались, но у меня все отлично получилось, и с той стороны точно не откроют. Потом накинул на себя невидимость и жду, что будет дальше. Блин, коробку с попкорном забыл.